Это все равно, что в некотором роде мужчина без яйца. Когда дядя Юзи извлек свою знаменитую фразу, мама вспыхнула и пошла на кухню. Стул при этом от резкого движения упал. Дядя Юзи произнес вторую знаменитую фразу, принадлежащую, правда, Гоголю. Александр Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать? После чего папа покрутил пальцем юзка и помчался на кухне успокаивать маму. Я поплелся за папой, а через некоторое время туда явился и сам дядя Юзи. — Ребята, — сказал он, — ругаться неинтеллигентно. — Ну что мы сидим, пьем, едим, спорим? Это надоело. Давайте Маринка пожарит нам котлеты без яйца, а я котлет с яйцом, причем я обязуюсь съесть не больше трех. Мама как через силу засмеялась и немедленно надела фартук. Брошенные гости курили и танцевали, ничуть не страдая от того, что их бросили. Некоторые из гостей время от времени заглядывали на кухню, на которой царила такая степень веселья, от которой становилось плохо и дурно. Во-первых, на кухне царил неимоверный чат. На двух сковородках жарилось жуткое количество котлет. Дядя Юзи снял свою неизменную белую рубашку и жарил котлеты с яйцом прямо в майке. Мама так хохотала над его шуточками, что наши с папой жюри сделало дядю Юзи замечание, которое он тоже обозвал 101-м китайским предупреждением. — Котлеты — это сказка. — Это радость для всего дома, — говорил он тогда, запустив свои маленькие сухие руки в огромную миску с фаршем. «Разве можно что-то не доложить в радости счастья?» — говорил он патетически. «Разве можно пожалеть для счастья и радости хоть один ингредиент?» «Скажи, Сима, — говорил он папе, — пожалеешь ли ты для своих близких? Для их счастья хоть один самый ничтожный ингредиент?» «Нет, не пожалею», — говорил папа. «Ну вот видишь», — отвечал ему дядя Юзя, — «а тут не просто ингредиент, тут целое яйцо». Знаешь, что, Юська, говорила мама веселыми шлепками, формируя маленькие толстенькие котлетки, когда слишком много ингредиентов, это же не счастье, это какой-то суп. А суп — это и есть счастье. Немножко того, немножко всего. смеясь, отвечал дядя Юзи. Немножко перца, немножко соли и много-много воды. Мама беспрерывно хохотала. Я что-то никак не мог уловить причину такого бурного веселья потом, наконец, уловил. Дядя Юзи непрерывно, к месту и не к месту, называл ее «Моя Примадонна». «Моя Примадонна, вы забыли, мне кажется, посолить ваше произведение». Несмотря на то, что мама устроила дяде Юзи настоящее пекло, ее расчет, кстати, был в том, что она продемонстрирует свой быстрый способ котлетожарения, которым она владела в совершенстве, а дядя Юзи будет долго возиться, потом начнет торопиться и все испортит. Так вот, несмотря на пекло и чат и дым, и необыкновенно быстрые темпы, это не котлета, а мясная коллективизация, которыми шло приготовление харьковских фирменных котлет, все они удались на славу и с яйцами, и без яиц. Гости, которые уж совершенно изнемогая следили за этой битвой гигантов, просто завопили от восторга, когда увидели два блюда свежих котлет, которые пахли не то что на всю квартиру, а на весь дом и на весь Краснопресненский район, как сказал дядя Юзи. — Слабонервных прошу покинуть помещение, — сказал он, начиная поедать свои же собственные котлеты. На следующий день после моей истории с водой дядя Юзи почему-то никуда с утра не пошел. Он долго брился и смотрел на меня искоса. — Скажи мне, кудесник, — сказал он вдруг довольно скрипучим голосом, — что у тебя сегодня в повестке дня? Что, — Что-что, — удивился я. — Но вот как ты, например, собираешься строить свой день? Немножечко рассердился дядя Юзи. Ты даже простых вопросов не понимаешь. Совсем одичал в своем дворе. Я надеюсь, что ты не собирался заниматься английским или изучать этикет или международное положение. — Да нет, не собирался, — растерялся я. — Ну вот, а чем ты собирался заниматься?